Самая надежная защита ⁇ молитва. Молитва ⁇ это действие, благодаря которому мы поднимаемся до самого светлого мира, где Бог поместил все, в чем мы испытываем нужду для нашего равновесия, мира и расцвета. Вполне возможно, что сам Господь не знает о наших нуждах. Впрочем, это и не нужно, чтобы Он о них знал так как все здесь в нашем распоряжении. Мы сами должны достичь этих областей и черпать оттуда все элементы, в которых нуждаются душа и сердце, и там найти себе защиту. Предположим, что вас преследуют враги, и вы бежите, чтобы скрыться от них. Наконец, совершенно запыхавшись, весь в пыли, вы вдруг попадаете к людям, которые веселятся, едят, пьют и радуются жизни среди песен, танцев и благоухания. Никто вам не говорит «Эй ты, что ты здесь делаешь, ты чужой, уходи». Наоборот, вас принимают, вам дают умыться, одеться и приглашают на пир. А враги ваши в это время остаются за дверью и не могут причинить вам никакого зла. Вот это и есть молитва. Вы бежите, бежите, то есть спасаетесь от вредных потоков, от вредных существ, которые вас преследуют, и попадаете туда, где Бог радуется в окружении ангелов, архангелов и позволяет вам остаться среди них. Вы можете остаться там столько времени, сколько хотите, а между тем ваши враги удаляются к себе ни с чем, а затем и вы возвращаетесь к себе счастливым и удовлетворенным. Итак, отныне, когда вы чувствуете себя взволнованным, несчастным, вместо того чтобы плакаться и жаловаться налево и направо, принимать успокаивающие или возбуждающие лекарства, старайтесь выйти из этого состояния, прибегая к этому прекрасному и столь эффективному средству, которому нас научили самые великие учителя, к молитве. В самых тяжелых ситуациях вспомните что нет безвыходных положений, нужно только уметь найти выход. Господь не придет за вами туда, где вы находитесь. Он вас не вытащит из ада, чтобы поместить на небо. Это вы должны сделать усилия, чтобы подняться до Господа. Оживляйте в себе духовные радости. Когда вы чувствуете себя счастливым, нужно знать, как продлить это состояние. В действительности, когда у вас бывают периоды ощущения полноты жизни и гармонии, они как бы запечатлеваются в вас, они неизгладимы в вашей памяти. Так почему же, скажете вы, это состояние не сохраняется? Почему мгновение спустя появляется тревога, упадок духа? Да потому что жизнь – это вечное движение. Один момент сменяет другой, принося вам всё время новые впечатления, новые события. И так как вы были недостаточно внимательны, вы не сумели задержаться на прежних впечатлениях. Вы дали увлечь себя другими идеями, чувствами, делами и потеряли свой покой и свою радость. Но вы должны знать, что впечатления прожитого вами хранятся где-то в глубине вас. Они как бы расставлены по полкам, как кромпластинки или магнитофонные ленты вашей дискотеки. В тот день, когда вы вспомните, что слышали когда-то чудесный голос, поющий небесные мелодии, вы можете взять эту магнитную ленту и включить ваш магнитофон и вот вы снова пленены, очарованы, вы находите прежнее состояние. Нужно не забывать это делать и снова и снова оживлять в памяти эти божественные моменты. Конечно, в жизни много волнений, беспокойств, однако, поверьте мне, можно, несмотря ни на что, восстановить, поддержать в себе, изберечь, эти состояния Высшего Сознания. Нужно только выработать привычку жить в постоянном внимании к Божественному миру, с самого раннего утра, исполняя свои ежедневные обязанности, направлять свои мысли к небу. Если вы привыкнете поддерживать такое поведение весь день, вы увидите, что ничто не сможет вас надолго выбить из кореи. Конечно, некоторые события могут вас потрясти, я этого не отрицаю. Плохое известие, болезнь, несчастный случай. Но если у вас уже выработалась привычка поддерживать в себе эти определенные моменты сознания, вы перенесете эти несчастья гораздо легче, понимая, что не материя, а вашему духу, Бог дал великую силу. Так храните бережно и как можно дольше все божественное, что вы пережили, поскольку каждый из этих моментов вечен. Вы можете его вновь отыскать. Он выгравирован в вас, и никто не может отнять его у вас. Оставайтесь непоколебимы. Вам надо жить с людьми, помогать им, любить их, но остерегайтесь разделять их согрешения. Дарите им несколько частиц, несколько лучей вашего сердца и души, но не теряйте при этом вашего идеала. То есть не делайте себе поблажек, не уступайте ни в чем, что касается духовных принципов, и оставайтесь всегда честным, прямым и порядочным. Проявляя мягкость, вы должны оставаться твердым, непоколебимым в своих убеждениях. Настоящий служитель Бога, даже если его режут на куски, остается непоколебимым в своей вере и своей любви к нему. Но чтобы достичь этого, надо обладать знаниями науки посвящения. Тот, кто воображает, что без этих знаний может погрузиться в вихри жизни и выйти оттуда невредимым, глубоко ошибается. Сколько всего может вас прелестить, вести в заблуждение, нарушить ваше душевное равновесие? Если вы переоцените свои силы, вы погибнете, так же, как погибли многие другие. Значит, учитесь, развивайте свою волю. Прилагайте усилия, чтобы поддерживать в себе живыми все истинные учения. Говорите себе, «Я знаю, что никогда не смогу избежать трудностей повседневной жизни, но я должен быть внимателен, чтобы не случилось, я не потеряю моего пыла, энтузиазма, моей надежды». Придерживайтесь истин учения. Благодаря медитации и молитве, Наберитесь сил, а затем встречайтесь с реалиями жизни. Только таким образом вы станете действительно сильными и могущественными. Уметь распознавать, как влияет на вас тот или иной человек. Вы часто не знаете, благоприятно ли для вас общение с тем или иным человеком. А это очень просто узнать. Если вы чувствуете, что этот человек укрепляет вас ясность ума, побуждает вас к щедрости, к доброте, стимулирует вас к работе, то продолжайте встречаться с ним, что бы вам о нем ни не говорили. Он принесет вам благо, а это самое главное. Если же, напротив, встречаясь с кем-то, вы замечаете, что все у вас запуталось, и вы не можете в этом разобраться, вы начинаете испытывать к людям враждебность или отвращение, у вас больше нет желания что-либо предпринимать, старайтесь больше не встречаться с этим человеком. Даже если это знаменитость или архимиллиардер, забудьте о нем, так как он плохо влияет на вас. Открывайтесь навстречу благотворным влиянием. Когда вы стоите перед цветком, восхищаясь его красотой, вы как бы чувствуете присутствие кого-то, говорящего с вами посредством красок, формы, полкоухания, и проникающего у вас через ваши тонкие тела, чтобы пробудить в вашей душе соответствующие формы, цвета, запахи. То же самое происходит и при встрече с отталкивающими вас предметами. Вы воспринимаете их присутствие, как вводящие в вас некие вредные элементы. Все окружающее влияет на вас, даже если вы это и не осознаете. Но осознавать это очень важно, чтобы быть всегда начеку и, насколько возможно, поддаваться только благотворным влиянию. Как только вы почувствуете, что какое-то существо или какой-то предмет влияет на вас благоприятно, вы должны сознательно внутренне открываться ему, чтобы это влияние проникло вас глубже. Если вы не откроетесь, то даже наилучшее влияние не будет эффективным, не затронет вас. Итак, идите к источнику, к роднику, и думайте, что это образ истинного, бьющего ключом источника жизни, питающего вас. Идите навстречу Солнцу, созерцайте его, откройтесь ему, чтобы оно пробудило вас духовное Солнце с его теплом и светом. Идите к цветам и спросите у них, каков секрет их благоухания, и послушайте их, чтобы научиться извлекать из себя самих наиболее благоухающие квинтенсенции сердца и души если вы захотите открыться гармоничным, красивым и чистым влиянием, вы сами станете благословением для тех, кто придет к вам. Влияние искусства Все, что человек видит и слышит, влияет на его нервную систему. В настоящее время многие страдают нервными расстройствами так как все больше и больше их окружает беспорядок и безобразие. Даже искусство, которое должно связывать людей с миром гармонии и красоты, перестало выполнять свою миссию. Все больше и больше поэзии становится только вереницей слов, в которой каждый находит свой смысл. Современная музыка, причудливые шумы и буйные беспорядочные ритмы, а живопись – расходящаяся во все стороны линии и как бы случайно брошенная на полотно краски. Все это отрицательно действует на людей, отбрасывая их назад, к хаосу. Итак, тщательно отбирайте книги, которые вы читаете, музыку, которую слушаете, картины и спектакли, которые смотрите. Старайтесь останавливаться только на творениях авторов – действительно вдохновленных небом, чтобы связаться с более возвышенными существами, чем вы. Таким образом вы начнете ощущать и принимать то, что пережили эти творцы, идти той дорогой, которой прошли они. И тогда вы будете вынуждены даже невольно следовать за ними. Они увлекут вас в сферы, которые им удалось разведать и созерцать. И там, в этих сферах, вы также насладитесь истинной жизнью. Пользоваться вещами сознательно и с любовью. Каждый день вам приходится иметь дело с множеством различных аппаратов, инструментов, предметов. Большую часть времени вы манипулируете ими рассеянно, грубо обращаетесь с ними. Почему бы не брать их в руки осознанно, с любовью? Даже если вы не разделяете мысли, что ваша манера пользования предметами может на них действовать или отрицательно, или благотворно, вы должны согласиться, что на вас во всяком случае она влияет. Поэкспериментируйте, и вы убедитесь, что грубая манера обращения с предметами не дает того же эффекта, как манера обращения с любовью. Что бы вы ни делали, надо научиться всю выполнять, внося в свои жесты красоту и духовность. Освещайте места и предметы. У вас есть дом, квартира или, по крайней мере, комната. Вы ежедневно пользуетесь какими-то предметами. Ваши жилище и предметы, которыми вы пользуетесь, вы должны посвятить Богу, чтобы они могли служить только во благо. Попросите небо послать вам на помощь светлых духов, чтобы очистить ваше жилище и все предметы от вредных частиц влияний. Затем посвятите их какой-либо добродетели или небесному существу, прося их поселиться в вашем жилище и пропитать все предметы чтобы они благотворно воздействовали на вас, на вашу семью, на здоровье жены или мужа, ваших детей, на их разум, их души, их дух. Привыкните так поступать, и вы увидите, как возрастет вам помощь и поддержка неба, как вы окрепнете. Мы оставляем следы повсюду, где бываем. Своими делами в течение дня в тех местах, где мы бываем, мы оставляем следы в виде отпечатков, клише, памяток, запечатленных в эфирном плане, на стенах, на мебели и на различных предметах. Причем нет никакой необходимости касаться этих предметов, чтобы оставить на них следы. Даже не касаясь их, только своим присутствием, излучениями своего физического, астрального, ментального тела, вы пропитываете эти предметы. И в местах, где вы прошли, у людях, у которых вы побывали, вы оставляете также хорошие или плохие, светлые или тёмные следы. Вот почему так важно работать над своими мыслями, чувствами, чтобы их улучшить, очистить, зная, что не только действиями, но и мыслями, и чувствами можно принести и добро, и зло. Везде, что бы вы ни делали, старайтесь оставлять только следы света и любви. Вы проходите по дороге, по улице, благословляйте эту дорогу, улицу, прося, чтобы все, кто пройдет после вас, получили мир и свет, были увлечены на путь добра, вибрировали в унисон с божественным миром. Наше влияние на людей и весь мир Люди редко обращают внимание на положительные или отрицательные последствия тех состояний, в которых они находятся. Даже в отношениях с теми, кого они любят, они бывают развязны, небрежны. Когда мужчина опечален и несчастен, он отправляется к любимой женщине, чтобы утешиться. В своих поцелуях он передает ей свою печаль, свое отчаяние. Ему все равно. Он даже не обращает на это внимания. А сколько родителей делают то же самое со своими детьми? Между мужчинами и женщинами постоянно происходит обмен. Но что это за обмен? Один бог знает, или скорее, это знает дьявол. Когда вы раздражены, нервничаете или в плохом расположении духа, не касайтесь других, особенно детей, и тем более не давайте им ничего. Так как ваша нервозность и плохое настроение повлияют на них отрицательно. И когда вы должны приготовить еду, позаботьтесь о том, чтобы не делать этого в каком попало состоянии, зная, что ваши мысли, ваши чувства пропитают еду, которую ваша семья или ваши друзья затем съедят. Учитесь быть внимательными ко всему, что вы делаете, развивая свое сознание и чувствительность. Никогда не надо забывать, что ваши внутренние состояния касаются не только вас, но и влияют на других. Даже если вы не чувствуете это достаточно ясно, Вы связаны со всеми членами вашей семьи и общества, и когда вы духовно продвигаетесь, все богатства и свет, приобретённые вами, отражаются на всех, с кем вы связаны. Продвигаетесь вы, и они эволюционируют вместе с вами. Может быть, они этого не замечают, но небо видит, что они эволюционируют благодаря вам. То же самое происходит, когда вы начинаете темнеть и опускаться. Ваша семья и близкие вам люди, связанные с вами, подвергаются из-за вас роковым влиянием. Именно так увлекает людей к небу или в ад. Да, все мы ответственны друг за друга. Итак, хотите быть полезными, помогать всему человечеству, животным, растениям, деревьям? Старайтесь делать вашу жизнь все более и более духовной. и таким образом, неуловимо незаметно, вы будете увлекать все создания к вершинам, притягивать благословение на все существа Мы свободны принимать или отвергать влияние. Знайте, что всегда только от вас зависит, принять или нет какое-то влияние. Даже злые духи не имеют никакой власти над вами, если вы закрыты для них. Конечно, если вы не умеете их распознавать, если вы не умеете защищаться от них, если вы не предпринимаете никаких предосторожностей, то они могут вас увлечь в ад. Они знают, как вас соблазнить различными видами приманок. И если вы попадаетесь на крючок, то злые духи потихоньку доведут вас до кибери. Бог дает им такую власть над вами, но только если вы слабый и непросвещенные. Но если вы не позволяете себя увлечь, увести куда они хотят, а отдаете себя под влияние духов света, вы спасены». очищаться от всего, что может питать нежелательные существа. Если вы оставляете в доме остатки пищи, то очень быстро появится всякая живность. Мухи, осы, муравьи, мыши, чтобы питаться. Грязь их привлекает. Чтобы они исчезли, надо провести чистку в доме, и нового выхода нет. Бесполезно пытаться их изгнать или убить, чтобы от них избавиться. Пока вы оставляете в доме отбросы, вы будете иметь и насекомых. На место одних придут другие. Чтобы их окончательно изгнать, надо всё почистить, и они сами уйдут искать пропитание в другое место. Вы должны также знать, что если вы храните в себе некоторые несветлые и нечистые чувства, желания и мысли, то тотчас же появляются тёмные сущности, любящие эти нечистоты, чтобы терзать и изводить вас. Что бы вы ни делали, пока вы сохраняете в себе элементы брожения, гниения, вы будете их жертвой. Чтобы избавиться от этих нежелательных существ, надо следить за своими мыслями, своими чувствами, работать над ними, чтобы очистить их, преобразовать их в пищу для небесных духов. Посвящение Светлым Духам. Пространство населено миллиардами вредоносных сущностей, желающих погубить человечество. Оно, конечно, населено и бесчисленным множеством светлых сущностей, защищающих людей и помогающих им. Да, но их помощь и защита никогда не будут действительно эффективны, если сами люди ничего не будут делать. Если ваше сердце, ваша душа, ваш дух открыты всем влиянием, если они не освещены и не окружены барьером света, то темные духи, нежелательные существа, имеют право войти в вас, навредить и унести с собой все ваши сокровища. И они невиновны. Это вы должны сделать всё необходимое, чтобы держать их на расстоянии и наоборот привлечь светлых духов, повторяя каждый день. Господь, Божественная Мать, Святая Троица, все ангелы и архангелы, слуги Господа, слуги Света, мои небесные друзья, все мое существо принадлежит вам. Приходите, располагайте мною, пользуйтесь мною во славу Бога, во славу Царства Божьего на земле. Вот что вы должны повторять ежедневно. Если вы этого не делаете, то придут другие духи расположиться у вас. Если вы не думаете приглашать небесных существ, то не удивляйтесь, когда придут другие, небесные, и расположатся у вас. Это вам надлежит решать, кем вы хотите быть оккупированы. Ангелы не проникнут в вас, если вы их не пригласите а дьяволы заявятся, не дожидаясь вашего приглашения, так как ничто для них не свято. Если вы хотите, чтобы пришли ангелы, то примите решение произнести магические слова. «Здесь я, хозяин и господин. Приходите, располагайтесь. Здесь все ваше». Когда светлые существа чувствуют, что они выполняют волю хозяина, Они смиряют и изгоняют других. Но пока хозяин дома не произнес этих слов, они ничего не предпринимают, так как уважают его волю. Да, таковы божественные правила. Служите небу, и вы будете под его защитой. Если вы, допустим, государственный служащий и находитесь под защитой государства, то никто не может в принципе нападать на вас, игнорируя авторитет, защищающего вас государство. Точно так же тот, кто становится слугой неба и желает работать на божественные принципы, становится служащим, которого защищает невидимый мир. Ангелы защищают его, заботятся о нем. Он больше не чувствует себя одиноким в пустыне жизни так как он член большой божественной семьи. Если вы пошли на службу небу, чтобы участвовать в осуществлении Царства Божьего и Его справедливости на земле, то вы будете под защитой всю вашу жизнь. Светлые существа будут окружать вас, чтобы защищать и просвещать. Истинный талисман Во время войны, чтобы защитить стекла от сотрясений при сильных взрывах, угрожающих превратить их в осколки, люди наклеивали на них бумажные ленты, амортизирующие вибрации. Перенесем этот феномен на внутреннюю жизнь. Вам случается, без сомнения, подвергаться атакам отрицательных мыслей и чувств, настоящим бомбардировкам, угрожающим разнести ваши стекла. Так вот, если вы наклеиваете бумажные ленты, то есть если вы носите в своем сердце образ святого, пророка или Христа и сконцентрируетесь на нем, почитая, любя его, то этот образ будет противостоять всем хаотичным вибрациям, и вы выстоите. В христианстве всегда были мистики, которые созерцали лик Иисуса Христа и поклонялись Ему, рассматривая Его когда достаточно мощный талисман, способный осветить и защитить их от всякого зла. Если вы хотите действительно обладать талисманом, выбирайте образ чистого, светлого, справедливого, мудрого существа, истинного сына или дочери Бога, и каждый день созрецайте его по стараясь отождествиться с ним. А наилучшая защита — это аура. Люди сумели усовершенствовать неисчислимое количество аппаратов, чтобы охранять и защищать себя на физическом плане. Посмотрите на все эти сейфы, самки, бронированные двери, сигналы тревоги, не говоря уже об оружии, пушках, танках, торпедах, ракетах. Но на духовном плане Они остаются бедными, лишёнными средств защиты, подверженными всяким нападениям. Однако и на этом плане существуют различные средства и орудия защиты. Всему тому, что было изобретено на физическом плане, существует свой эквивалент на духовном плане. Например, одежда, защищающая нас от жары и холода, от ударов, непогоды, насекомых, на духовном плане, соответственно, представлена аурой. Это одно из наилучших средств защиты. Настоящая одежда человека – это его аура, в красках которой выражены все его качества и добродетели. Да, аура – это духовная одежда, сотканная вашими добродетелями, внутренней чистотой и светом. И тогда всем нежелательным гостям – Не за что зацепиться. Они не находят для себя пищи и не выносят света вашей ауры. Им остается только покинуть вас. Аура выполняет магическую роль. Она влияет на духов невидимого мира, привлекая светлых сущностей и отталкивая темных. Каждый день думайте о том, как сформировать вокруг себя ореол света и представляете в центре этого ореола беспрерывно бьющий ключом светящийся источник, чьи благотворные струи распространяются на вас и на все, что вас окружает. Наша точка равновесия – Бог. Если вам удалось поместить Господа во главе вашего существования, над всеми вашими желаниями, личными интересами, то у вас совершатся большие преобразования, и все встанет на свое место. Поместить Бога во главе своего существа значит найти устойчивую точку равновесия. Когда предмет надежно закреплен, его можно перемещать во всех направлениях, он автоматически вернется в положение равновесия. То же самое происходит и с человеком. Пока вы не установили в себе надежную точку опоры в поке, вас будет выводить из равновесия любое малейшее волнение в вашей жизни. Но с того дня, когда вам удастся отдать все ваши надежды, всю вашу веру, ваше доверие и любовь Создателю, вы будете твердыми и стойкими, что бы с вами ни случилось. Посвятите свое сердце Богу. Вы будете в безопасности только при одном условии, если все отдадите Богу, ваш дух, душу, тело. Да и даже ваш дом, деньги, которыми вы обладаете. Так как только Господь способен вам посоветовать, как все это использовать на благо. И прежде всего вы должны отдать Богу ваше сердце. Он вас просит об этом. Почему? Потому что как раз в сердце пробирается лукавый. Через сердце астральный план соприкасается с планом физическим. Вот почему темным силам подземного мира легче влиять на сердце, чем на разум и душу, и особенно дух. Что бы вы ни сделали плохого, вы не можете увлечь за собой дух. Дух — это искорка которое никогда нельзя притушить или погасить совсем. Она слишком близка к Богу. Господь просит у вас ваше сердце, но вы ему отвечаете. «Зачем, Господи? Мое сердце уже принадлежит...» «Хорошо», — говорит Господь, — «я понимаю, это так, но дай его все-таки мне, потому что все несчастья и страдания...» Происходит от того, что ты бережешь свое сердце для себя, и оно может только сыграть с тобой злую шутку. Итак, отдайте свое сердце Богу, и оно будет в безопасности. Бог знает, как его хранить. Он не позволит ему упасть. Тогда как с человеком, которого вы любите, вы никогда не будете в этом уверены. Пока вы не посвятили ваше сердце Господу, вы будете всегда внутренне подвержены возможности больших волнений. Сколько замечательных людей были увлечены своим сердцем в различные безумства и в беспорядок. Сердце. Никто не защищен от демонов, которые только ищут, как завладеть человеческим сердцем. Вот почему вы должны всегда искать небесную защиту, отдавая свое сердце Богу. И Бог пошлет ангелов, которые будут жить в вашем сердце и работать, чтобы охранять его.